Глава 43 третья. Леон. Манчестер, август 2012 В гараже тесно. Гарри взял на ремонт сразу несколько машин, и поэтому они вчетвером торчат за фальш-стеной около старого Мерса, который, что совсем странно, тоже не в угоне. Просто клиентов стало слишком много, и Джек отогнал даже Мерс Миссис Холл сюда, чтобы в гараж влезла еще одна машина. «Нам точно нужно уезжать», — с тоской смотрит Гэри. «У меня вроде как попёрло». «Только у тебя», — со вздохом отвечает Джек. «Родной, я же не против», — пытается найти слова Леон. «Но мы договорились, что будем вместе». «Знаешь, о чём мы не договорились?» — морщится Гэри. «Тебя что-то беспокоит?» «Не понимаю, чем я буду там заниматься. Ты, понятно, тыковка тоже, а я, а Джек...» Вот он, этот разговор. Леон достает из кармана маленькую записную книжку. Готовился и даже набросал простую схему распределения обязанностей. Кстати, тут Гэри прав, мрачнее Джек. Но я не против никакой работы. От безделья уже сдохнуть хочется. Я собрал все, что нужно делать для старта, говорит Леон. Если кратко, есть несколько ключевых веток. Сразу отметаем тыковку. «Спасибо, родной!» — подает голос тот. «Потому что он будет на продукте. То есть, в первую очередь, собирает серийный прототип Джейфана, который мы сможем отдать на завод». «Логично», — пожимает плечами тыковка. Его кудрявая башка снова скрывается за подлокотником кресла. Он что-то лепит прямо на полу. Даже не хотел выходить на общий сбор из своей коморки. Вечно что-то выдумывает» словно локомотив креатива уже не остановить. А вот мы трое возьмем другие направления, возвращается к остальным ли он. Я прикинул, пока у нас не появится чем торговать, раскидываемся так. Джек, поиск канала взбыта. Без вменяемого прототипа? Концепта и того, что тыковка отдаст в виде прототипа, будет достаточно. С тебя красивая презентация и очарование. Ума не приложу с чего начать, На месте разберемся. Гэри, твоя задача – выяснить, как в Штатах работает логистика, и разобраться с производством. Там тоже свои подводные камни, но для начала перетрешь с логистическими компаниями и выяснишь, как вообще это работает, какие порты, какие машины возят, сколько будет стоить. Я? Общаться? Да, но если Джеку нужно очарование, то с тебя – приземленность и деловой подход. Как в гараже. Чувствую, мы встрянем, а задача натянет Гэри. А я найду деньги, заключает Леон, чтобы было на что запустить производство. Здесь спорить не буду, хмурится Джек. Ты себе самую адскую работенку оставил. Уже знаю, с кого начну. Дэвид Арчер. Кажется, так Бакстон называл человека, который хотел бы зайти в сферу наркотрафика, но все опасается, справиться ли сам. Что ж, Леон готов предоставить ему поддержку синдиката, особенно если этот арчер предоставит инвестиции его бизнесу. Главное, вовремя отдать деньги и не влезть в очередной криминал самому. Тогда договорились, кивает Леон. Гэри, сколько тебе нужно, чтобы завершить здесь дела? Запчасти для миссис Холл придут через две недели. Тогда мы переезжаем через месяц, собираем вещи, целуем родную землю и... привет нью-йорк, Мюнхен, июнь 2019 Кэтрин не унять. Ей стоило поспать в самолете, но вместо этого она весь перелет ерзала в кресле, задавая миллион вопросов о Зое, рассказывая о текущем пилотоне «Формулы-1». Она даже пыталась обсудить работу, но на этом Леон не очень вежливо ее оборвал. Уж лучше слушать, как молодой Шарль Леклер сменил Киммер Айкона на ferrari Хотя бы несколько часов не тревожится о будущем «Фэллоу Хэнд», которая с каждым днем представляется все более мрачным. Майя не изобретатель, и Кэтрин права. Им отчаянно нужен еще один. К тому же увольнение проворовавшегося Спенсера дало новый виток проблем с заводом. То, что этот стрёмный журналист мертв, помогло не до конца. Теперь их то и дело осаждают другие его коллеги. Смерть тыковки. Никак не хотят оставить в покое. Даже Кэтрин оплатила полный пакет тру чтобы не брать трубку, если на экране всплывает не то имя. Джек и Гэри поддерживают Леона. Даже священная война зверюги против завода в Китае утихла, превратившись в легкое недовольство. Но этого недостаточно. У них нет продукта. Ничего, что могло бы вывести фэллоу на новый уровень. Лучше бы этот немецкий парень... Оказался и вправду хорош, иначе им придётся туго. Когда самолёт садится в аэропорту Мюнхена, и они проходят к паспортному контролю, Кэтрин мрачнеет. «Не думала, что вернусь сюда. Так...» «Эй!» — предлагает ей локоть Леон. «Я рядом». «Спасибо», — слабо улыбается она. «Я очень благодарна тебе». «Сейчас решим все вопросы здесь, сядем на поезд и укатим в Австрию». «А там на автобус или снова на поезд», — закатывает глаза Кэтрин. «Я слышал в Европе потрясающие автобусы», — смотрела Евротур, — отрезает ли он. «И не нужно лишний раз подниматься в небо. В твоем-то положении». «Беременна, а не больна», — напоминает она. «И что за Евротур? Боже, где прошло твое детство?» «Ты не хочешь знать? Обязательно посмотри». Я невероятно страдаю от того, что не могу пугать тебя, Братиславой и фанатами Манчестер Юнайтед. Об этих я и о том она слушалась. Потому что они невменяемые. У нас в Сити есть хоть какие-то понятия о здравом смысле. Вместе они проходят паспортный контроль, забирают багаж и, наконец, оказываются в толпе встречающих. Леон машинально вытягивает к голову, пытаясь понять, где стоянки такси. Но Кэтрин резко срывается с места и слишком лихо для своего срока бежит к здоровенному светловолосому немцу. Все, что ли он успевает заметить, табличку доктор Гипсон в его руках. Предупредить о том, что их будут встречать, естественно, нельзя. Нужно как ребенок бросать его посреди зала и нестись куда-то с невразумительными криками на немецком. Проглотив раздражение, Леон мысленно отчитывает Кэтрин и идет за ней. Пад это Леон. «Брат Тома», — тут же оборачивается та. «Я тебе о нем рассказывала». «Очень приятно», — протягивает руку тот. Леон Гамильтон. Патрик Зайберт. А теперь быстро к машине. Парковка конская. Он действительно шустро подхватывает чемодан Кэтрин, а та, словно готовая к такому повороту событий, придерживает живот руками и мелко семенит за Патриком, не уступая в скорости. Леон догоняет их у самого выхода. Ситуация становится всё необычнее. Ни о каком старом друге или кто он Кэтрин раньше не рассказывала. Хотя, кажется, в той поездке на музыкальный фестиваль фигурировали какие-то их немцы. Возможно, это один из них. «Ну, слава богу», — выдыхает Патрик, когда они выезжают за территорию аэропорта. «Так мы сейчас куда?» «В тот же отель, что и в прошлый раз», — подаёт голос Кэтрин. «У нас встреча с Мюльбауэром через три часа». «А когда в Австрию?» «Завтра». «Ага», — задумчиво хмурится Патрик. «А когда мы с тобой пьем пиво?» «Когда рожу», — тут же отвечает она. «Сейчас мне нельзя». «Так я тебе и не шнапс предлагаю». «Пиво — это разве алкоголь?» «Ты мне нравишься», — не удерживается от улыбки Леон. «Ты тоже ничего, но я по девчонкам, поддерживает тот». «Кейт, что это за привычка привозить в нашу страну англичан?» Кэтрин краснеет от явно противоречивых чувств. Ей одновременно смешно и грустно, и улыбка частично превращается в гримасу. Леон касается её руки, а Кэтрин принимает решение и отвечает тихим смехом. «Тебе не на что жаловаться», — произносит она. «Я привожу лучших». «Это точно», — прикусывает язык Патрик. Леон ни разу не был в Мюнхене так что всё равно посматривает в окно, хоть и пытается следить за состоянием Кэтрин. Может, зря они это. Пусть бы пропали к чёрту билеты, зато у неё не было бы лишних переживаний. Маска, которая постепенно покрывает её лицо, заставляет забеспокоиться ещё больше. К моменту, когда они доезжают до отеля, похожего на пряничный домик, Кэтрин окончательно застывает. Но не потому, что так легче. Всего лишь привычка. Леон успел это выучить, познакомившись с семьёй Ким. Это не просто семейная черта, а семейное требование. Он и сам привык к малоэмоциональным семьям. В конце концов, мать и отец воспитывали его наследником, а не ребёнком. И единственным, что ему позволялось любить, была родина. Но Кимы оказались ещё интереснее. Вряд ли Кэтрин хоть что-то разрешалось. За неё выбрали профессию и образ жизни и ее научили реагировать на все холодно. Сложно представить, каким потрясением для нее стал тыковка, и совсем невозможно понять, почему с подобными водными Кэтрин позволила себе влюбиться в такого человека. «Эй!» — Леон подхватывает ее чемодан, протягивая ключ-карту от номера. «Я тебя провожу». «Я в порядке», — считывает его реакцию Кэтрин. «Ты абсолютно не в порядке, и не нужно мне врать. поспать не успеешь Но после встречи мы с тобой посидим где-нибудь и просто поговорим, хорошо? Я... давай для начала просто переживем эту встречу. Иди сюда. Леон останавливается, бросает чемодан и крепко обнимает Кэтрин, пока ее плечи, наконец, не расслабляются. «Это нормально, что тебе грустно здесь», — шепчет он. «Так быстро горе не переживешь. А с этим местом связано много воспоминаний. Я держусь из последних сил». И остался только один рывок, обещает Леон. Потом будем сидеть, смотреть на немцев, и расскажешь все, что на душе. Я куплю тебе мороженое. Спасибо, отстраняется Кэтрин. Знаешь, я не думала, что спустя время после всего, что это будем мы с тобой. Я же говорил, у тебя теперь три брата. Но ты не обязан меня поддерживать, а ты не обязана мне помогать. Снова подхватывает чемодан Леон. Но суть семьи, которую ты выбираешь сам, в том, чтобы поддержка, перестав быть обязанностью, становится собственным желанием. Я выбираю поддерживать тебя не потому, что мы связаны кровью, а потому, что ты важный для меня человек. Когда он попадает в свой номер, до встречи остается всего ничего. Быстрый душ, сменить одежду на чистую, и вот уже перед зеркалом стоит человек, который пусть не спал эту ночь, однако все равно выглядит живым. Зато не придется переживать отжатлаги. После сегодняшнего ужина Леон точно выключится на свои законные восемь часов, так что стоит лечь не позже одиннадцати. До места встречи они добираются пешком. Мюнхен не особенно впечатляет. Вылизанный, подчеркнуто исторически, он швыряет туристам в лицо свою историю, кичится и гордится ею. «Вот тебе старый город, американская сволочь!» Вот тебе девчонки в дирндлях и мальчишки в ледерхозе. Наслаждайся своей аутентикой и не лезь в суть. А Леон ведь заметил суть, пока ехал в такси. Разномастные многоэтажки, спальники с огромным личным пространством, окультуренное чистилище для клерка среднего звена, огороженное велосипедными дорожками. Концентрированная Германия. Невысокий и полноватый парень в круглых очках и с дурацкой стрижкой. Уже ждёт их в кафе. Леон помогает Кэтрин сесть, потом опускается на стол сам и позволяет себе поближе разглядеть собеседника. Дирк, Мюльбауэр, Леон, Гамильтон кратко представляет их Кэтрин. «Что, нуждаетесь в изобретателе?» нагло ухмыляется Дирк. Он говорит с заметным акцентом, который выдаёт в нём немца. И фамилия, конечно, такая, что врагу не пожелаешь. Как парень собирается выживать в Нью-Йорке, Тот еще вопрос. «Подыскиваем», — опускает его с небес на землю Леон. «У нас открыта вакансия, и вы, насколько я понял, хотели бы ее занять?» «Могу. Сейчас я работаю в исследовательском департаменте концерна, так что, сами понимаете, квалификации более чем достаточно». Кэтрин по правую руку от Леона заметно напрягается. «Вакансия, которая у нас открыта...» подразумевает достаточно высокую квалификацию. Наш отдел продукта. Это место Тома Гипсона, перебивает Дирк. Не совсем. Томас занимал позицию директора по продукту. Это подразумевало не только работу над непосредственно продуктом компании, но и управление отделом. Сейчас у команды уже есть руководитель, так что мы ищем человека, который возьмет на себя именно функцию разработчика. Это не совсем то, что я слышал. Но если ваш руководитель, он делает кавычки пальцами. Не будет мне мешать, все получится. Возможно, вы не поняли, сухо отвечает Леон. Сегодня мы встретились обсудить вакансию и ваши навыки. Поэтому я попрошу вас все же рассказать о своем опыте. Собеседование значит, по-идиотски ухмыляется Дирк. Ладно, слушайте. Меньше всего сейчас Леону хочется брать на работу этого малолетнего уебана. Каким бы гениальным ты ни был, нельзя себя так вести. Что будет, если они перевезут его в Нью-Йорк? Он же изведет Майю безобразными истериками. Потом у него что-то не получится, и шум поднимется на весь этаж. Леон никогда не любил работать с людьми, которые самоуверенно считают себя поцелованными Богом, будто их таланта уже достаточно, чтобы окружающие падали на колени в восхищении. Уж он-то наверняка знает, любую любовь, Нужно сначала заслужить. Можете кратко описать три ваших изобретения, обрывает от Леон Спич, в который даже не вникал. Не могу. В отвращении морщится Дирк. Можно ли кратко описать теорию расширения Фридмана? Можно. Модель нестационарной вселенной, вещество которой имеет постоянную кривизну. В таком формате, пожалуйста. Я работаю с зелеными проектами. Изобрел инновационный цвет. Что в нём особенного? Поглощает 99% солнечных лучей. Допустим, есть ещё. Знаете, Дирк откидывается назад в кресле. Вот сейчас меньше верю, что я вам подойду. Удивительно, почему бы это? Леон-то бежит контрактом, как гепард, да? Что-то не так? Спрашивает он. Вы работаете на мелком уровне. джейфан это, конечно, очень мило, но... На таком продукте в будущее не уехать. Он отомрёт, как только машины оснастят собственными интерактивными панелями. Со всем уважением к погибшему Тому Гибсону ему недоставало глубины как изобретателю. Так что если вы ищете похожего на него, это не я. Леон усилием воли останавливает себя и сжимает подлокотники кресла. Он в чужой стране, в общественном месте. Ему нельзя просто избить этого урода, нужно вежливо но жестко закончить разговор. «Согласен», — рычет он. «Вы не подходите. У нас в команде». Ему на руку ложатся пальцы Кэтрин. Жест должен был стать успокаивающим, но его лицо говорит о другом. Они ощущают ситуацию одинаково. «Минуту», — тихо просит она Леона и поворачивается к дирку. Ее немецкий звучит жестко и хлестко, и, глядя на то, как дергаются мышцы на лице у малолетнего уебана, Смысл слов соответствует звукам. Он пытается ответить, но Кэтрин ему не позволяет. Она продолжает долгую агрессивную тираду, после чего поднимается и дает сигнал Леону сделать то же самое. «И, кстати», — заканчивает она на английском, «иди нахуй, не ты изобрел этот цвет. Твое главное изобретение — есть козявки из носа». Леон даже не пытается перехватывать инициативу. Яростная Кэтрин, Выглядит настолько шикарно, что годливая после вкусия разговора тут же выветривается. Оставив свою позицию генерального директора на пару минут, он покорным щенком выходит вслед за Кэтрин из кафе. «Пройдемся квартал», — бросает она и подхватывает его под руку. «Просто скажи, в твоей немецкой речи было хоть одно приличное слово?» — в восхищении спрашивает ли он. «Пара предлогов. С каждым шагом становится легче». Они с Кэтрин словно проживают одну на двоих эмоцию, и теперь, когда ярость спадает, остаётся только лёгкая горечь. И не из-за дирка. Долбоёб просто пытался набить себе цену, это очевидно. А из-за того, что тыковки больше нет. И второго не будет никогда. «Прости, заставила тебя ехать в Мюнхен», — нарушает молчание Кэтрин. «Если бы знала...» «Перестань, как о таком догадаешься». Когда мы с Томом были у них в костях этот чертов Дирк вился вокруг него, как муха. Расспрашивал о работе в фэллоу Восхищался, хвалил. Мог чуть ли не по годам перечислить изобретение Тома. Вот я и подумала, что он будет счастлив и благодарен получить эту работу. Логичное предположение, замечает ли он. Не пойму, какого хера сейчас произошло. Забей, Кейт. Парень хотел накидать на себя пуха. Когда не получилось просто налить нам мочевуши, пошёл в банк решив взять на понт. Но тут тоже не вышло. И знаешь почему? Он выбрал не тех людей, чтобы обосрать Тома. И ещё мы отличная команда. А ты... Можешь чаще так говорить? Что мы отличная команда? Нет, до этого. Ты говорил настолько по-манчестерски, как часто говорил Том. Да уж, сленг не забывается. Улыбается нахлынувшим воспоминаниям Леон. «Ладно, постараюсь. Но так что? По-мороженому?»